Следующие два дня мы с Никой объездили окрестности Сарагосы. Бродили по музеям, паркам, церквям, соборам, дворцам, мостам, были в крепости и внутри водной башни. В последней мы дико разочаровались. Гигантское, красивое здание внутри себя хранило одну разбитую, многометровую металлическую каплю воды. Это было настолько невероятно красиво и настолько удивительно бесполезно, что мы с Никой долго взирали на это чудо, показавшееся нам верхом человеческой глупости. Вечером, в воскресенье, мы без сил шли по городу, взявшись за руки. А дома не могли оторваться друг от друга, все крепче обнимая друг друга, словно хотели напитаться энергией на всю жизнь вперед. «Плакать не будем», – предупредил я, целуя ее мокрые слезы, хотя самому было жутко не увидеть Нику рядом на следующее утро. «Не будем», – кивнула она послушно. Проводив Нику в аэропорт, я в ужасном расположении духа отправился в офис. Мне ничего не хотелось и все раздражало. Я злился на Нику, потому что мне казалось, что она своим появлением создала дисгармонию в моей душе, сделав вдруг мир ничтожным и ненужным. Электронное письмо от Соломона сообщило о том, что данных по дому его жильцам нет. Почему-то я в это не поверил. А вечером я позвонил Нике, полчаса прижимая трубку к уху и слушая ее голос. Она рассказывала, как долетела, как устала, как скучает. Как сильно любит, какой горячий кофе и какая длинная дорога. Ночью я проснулся от неясного звука. Войдя в коридор, прислушался. Звуки доносились из-за двери. Открыв ее, опустил взгляд. Передо мной на пороге сидел щенок. Точно такой, какой оставался у меня дома. На утро от Алки пришло сообщение. Собака пропала. Мы успешно запустили первую установку и получили разрешение на строительство второго и третьего блоков. Соломон приезжал несколько раз за это время. Со мной постоянно находились Билл и Майка, мои новые друзья и помощники. Звонила Алка с новостями. Русские постепенно уезжают. В городе строится много отелей и несколько деловых центров. Создается искусственный залив из расширенного канала засохшего Аральского моря. А ребенок внутри нее уже здорово толкается. Виталик занялся строительством, руководя бригадами, которые работали в городе. Приезжала Ника. Часто. И очень часто. Каждый раз, стоя у здания аэропорта и прощаясь, мы давали друг другу слово больше не встречаться и не переписываться и не созваниваться. И твердо его держали несколько часов. До приземления самолета. А потом, в мучительных звонках, мы вновь начинали считать дни до встречи. Несколько раз мы с билом ездили к нему в провинцию. В первый раз, въехав на презентабельной машине в беднейшие районы, я испытал громадные неудобства за наш внешний вид. За свой отрезок жизни, который нечаянно пересекался с другим, более худшим. Дом Билла был небольшой, из трех комнат, но с огромным приусадебным участком. Многочисленные дети сновали туда-сюда в радостном оживлении от нашего приезда. Одиннадцать братьев и сестер висли на Биле попеременно, захлеб, рассказывая новости. Дети разбирали многочисленные сумки с продуктами и вещами, тут же спорили, ругались, смеялись и суетились возле нас, стараясь во всем нам угодить. Бил широко и добродушно улыбаясь, с удовольствием тискал младших. После того, как в этой неразберихе прошел обед, мы, переодевшись, принялись за дело. Поправляли забор, таскали воду в бочке, подмазывали фундамент, закалывали птицу на неделю. Вечером состоялся торжественный просмотр дневников – и долго обсуждались различные участия в конкурсах и олимпиадах. Все дети без исключения учились на отлично. Билл являлся для них авторитетом и примером. Это он им внушил, что учиться необходимо, и только тогда у них обязательно будет жилье, еда и счастье. То, что он сам работал водителем и охранником, Билл не уточнял. Дети видели лишь его дорогие машины, костюмы, сумки с продуктами и вещами и поколовно хотели быть как Билл. Благодаря ему двое старших уже выиграли гранты на обучение в частных школах и жили в пришкольных пансионатах, приезжая домой на каникулы. На выходные они приезжать не могли, дорога стоила дорого. Оставшиеся дома вели скромное хозяйство, бегали в школу и ничем не отличались от обычной детворы, кроме сильно заношенных вещей и вечно голодных, но веселых и счастливых глаз. Чем-то они напоминали меня, меня в детстве. Только я рос один, они все вместе. После этой поездки я со своей карточки стал Билу переводить ежемесячные деньги, сколько мог. Когда тот с недоумением делился со мной неожиданной прибавкой к зарплате, я кивал головой. Премия опять мне тоже чуть больше пришло. Просто так Бил деньги бы не взял. А еще бы и обиделся. Он не терпел жалости и не понял бы, что я не жалею его, а восхищаюсь им. Его мать неожиданно слегла лет пять назад и через год умерла Билл ухаживал за ней обездвиженный и присматривал за детьми через полгода вслед за ней ушел и отец билл уехал в город и считал что он вытащил счастливый билет в жизни сумев организовать быт младших и зарабатывая деньги на их хоть и бедное но приемлемое существование ребята не сильно расстраивались своей нищетой считая это временным явлением они были твердо уверены в том что в будущем каждый из них станет достойным человеком. Дети были на редкость дружны, радостны и благодарны судьбе за лишний кусок мяса к обеду, за хорошую погоду, дом и била Майкина семья привлекала меня тем же, удивительно простой радостью к жизни. Майкины родители очень хорошо ко мне относились, часто я обедал у них. Когда я впервые привел с собой била двухметрового здоровяка, Майкина мать... Сухонькая и жилистая старушка, увидев его за спиной Майки, ни слова не говоря, хлопнулась в обморок от неожиданности. Майка побежала за нашатырным спиртом, а я за водой. А Билл с тревогой склонился над женщиной, пытаясь ее приподнять. Она очнулась и, увидев Билла, закатила глаза и потеряла сознание во второй раз. Потом мы долго смеялись и пили чай. А Майкина мать рассказывала про то, как они сбегали из страны, в которой шла война. Они были из Афганистана. Точно так же вошел в их дом огромный солдат, ведя под дулом автомата Майкиного отца. Солдат забрал из дома все ценности и деньги, не спеша запаковав их в свой армейский рюкзак. После того, как первый солдат ушел, пришли еще несколько, и шумно голдя и смеясь подожгли дом. Майкины родители с маленькой Майкой еле успели выскочить из окна. Они уходили из города, в чем были, с такими же беженцами, как и они. Многие родственники и знакомые были убиты в дороге. Много лет родители Майки пытались в России найти новое место жительства. Но бюрократические препятствия, не дававшие получить статус беженцев, города, которые не давали нормальной работы без гражданства и прописки, маленькая болезненной болезненная Майка на руках, все это не давало шансов на человеческую жизнь. Майка и сейчас была почти прозрачная. и волосы и ресницы – Бледная, почти мраморная кожа, которую не брала даже жаркое сарагонское солнце. Ее семье помог случай. От испанской группы туристов отстала пожилая женщина, которой на улице стало плохо с сердцем. Майкина мать шла по дороге и осталась рядом, несколько часов ожидая скорую и подбадривая женщину. Потом она каждый день ходила к ней в больницу, помогая ей есть и умываться, вынося за ней утку, пока та не смогла встать. Майкина мать дозвонилась до ее родственников, принесла свою одежду. Женщина, выйдя из ада городской лечебницы, через несколько дней забрала Майкину семью в Сарагосу, помогла с документами и на первый год приютила их у себя. В Россию эта испанская женщина больше никогда не ездила и презрительно поджимала губы, если при ней упоминали об этой стране. Майкины родители приобрели дом в кредит, открыли булочную, выправили майки на здоровье и остались в Испании. Работали они в булочной, не покладая рук, выпекая самый вкусный хлеб во всем районе. Женщина, которая помогла им переехать в Испанию, перенесла свою букинистическую лавку в их дом, платя проценты с прибыли за аренду, что обеспечило дополнительный небольшой доход. Майкина семья была счастлива. Нет войны, собственный дом, работа и возможность спокойно жить. Утром, подъехав к офису, я обнаружил, что территория здания и парковки автомобилей Ограждена забором, а у ездных ворот стоят три человека в униформе цвета хаки с черными шевронами на рукавах. Проезжая мимо них, я велел Биллу остановиться и опустил окно. «Что здесь происходит?» – не совсем любезно осведомился я. «Извините, вас не успели предупредить. Объекты предприятия сегодняшнего дня будут находиться под охраной», – ответил один из них. «Это указание Соломона». Внизу я поздоровался с секретарем и спросил, а когда забор-то успели поставить? «Не знаю», – растерянно захлопала глазами девушка. «Когда я пришла на работу, забор уже был. Наверное, ночью». Включив компьютер, я, как обычно, посмотрел электронное сообщение от Соломона с корректировками графиков и текущими указаниями. Раздался телефонный звонок. «Ника», – радостно ёкнуло сердце, но на дисплее высветилось. «Соломон». «Сегодня в четырнадцать тебе надо быть в Мадриде, в Министерстве промышленности, энергетики и туризма». Необходимо встретиться с заместителем министра и рассказать о нашем производстве. Что-то вроде укороченной презентации, без излишних подробностей. Поскольку у меня срывалась уже назначенная ранее встреча с подрядчиками по установке систем противопожарного оповещения, то я переспросил. Да, а перенести на другой день нельзя? Нет. Это формальный разговор. Тебя ждут. Все уже решено без твоего личного участия. Но встреча должна состояться, потому что она будет отмечена в регистрационном журнале очень понятно ответил я это как то связано с новыми мерами по безопасности связано такое развитие событий планировалось даже несколько раньше у нас есть враги враги есть у каждого человека если он занимается серьезным делом да мне казалось что это совсем не обязательно мы ведь не причиняем никому зла добро и зло понятия относительные если произошел конфликт твоих интересов с интересами другого человека то этот другой человек считается Вроде бы твоим врагом. Хотя ему лично на тебя глубоко наплевать. Зато ему не наплевать на себя. Отсюда и, так сказать, антагонистические отношения. В министерстве я был около двух. Меня сразу проводили к заместителю министра. Сеньора Родригеса я узнал сразу. Это был тот самый мужчина с моей первой презентацией в синем костюме. Тогда он с равнодушием и скукой выслушивал мою речь. И сейчас я чувствовал, что все уже... Давно решено без нас, и Родригесу абсолютно нет никакого дела для нашего предприятия. Это лишь формальные встречи и подписание некоторых бумаг. Наслышан о вашем производстве. Вы ведь из России? Начал он после приветствия. Нет, из бывшей Союзной Республики. Да? Удивился Родригес. Я раньше часто бывал в России. Вы типичный русский. Русский. Но русские могут проживать и не в России. Да-да, конечно. Присаживайтесь. Родригес пригласил к столу. Мы сели за стол из темно-коричневого дерева с позолоченной кружевной инкрустацией по периметру. Чай, кофе. Кофе. С лимоном, если можно. И как вам Испания? Вы раньше у нас бывали? Что-то он не особо спешит перейти к сути. Невольно подумалось мне, но я вежливо кивнул головой и ответил. Мне очень нравится Испания. Я раньше не был здесь. Да? Вяло переспросил Родригес. Вы так хорошо говорите по-испански. Никогда бы не подумал. Может быть, рассказать о производстве? У меня все с собой. Я решил перейти сразу к делу и потянулся к портфелю. Родригес задумчиво посмотрел на меня. «Я видел ваши материалы. Все там нормально. За исключением одного». Я насторожился. «Вам что-то показалось ошибочным? Расчеты проверены неоднократно. Ваши эксперты смотрели все очень внимательно». «Нет-нет. С технической стороны все в порядке. А что же вам не понравилось?» «Я не говорил, что мне что-то не понравилось. Мне не очень понятно, зачем все это вообще нужно». Другими словами, если бы вы положили деньги, которые инвестируете в банк на депозит, то получили бы примерно такие же проценты, какие получаете от предприятия в виде прибыли. Какой смысл заниматься таким бизнесом? В усталых и скучающих глазах Родригеса промелькнуло любопытство. К этому вопросу у меня был готов набор шаблонных предложений, включающих ключевые фразы. Интерес в создании инновационной технологии, экология планеты – Налоги в местный бюджет, открытие новых рабочих мест. Их я и обрушил на Родригеса в виде заученного быстрого монолога. Замминистр рассеянно слушал. Его возникший был интерес к нашей встрече мгновенно уга, окончательно. «Я хочу здесь жить и работать. Мне очень нравится Испания», – закончил я свою речь. Мы поставили подписи на документах, пожали руки и распрощались. Выйдя в приемную, я столкнулся с господином в сером костюме. Дик Горинг неприязненно посмотрел на меня, но сдержанно кивнул. Когда мы вернулись в Сарагосу, я почувствовал себя полностью вымотанным. Проезжая мимо охранников и возникшего за ночь забора, мне стало совсем неприятно. Мне показалось, что благополучный запуск предприятия в Испании развернулся в обратную сторону. Я разбирался с отчетами и не выходил из кабинета, Лишь поздно вечером я смог вздохнуть. Билл отвозил меня домой. В машине играло радио, и музыка вдруг прервалась срочным выпуском новостей. Билл сделал погромче. Мы замолчали, ошеломленные тем, что услышали. Билл. Получается, замминистр встречался после меня с Горингом, который требовал закрыть наше предприятие. Родригес отказал ему, объяснив, что лично видит только преимущество установок для города. Я правильно понял? Да, все верно. — кивнул Билл. — Вот почему Соломон так срочно отправил меня на встречу с Родригесом. Возможно ли, что Родригес отказал Горингу только потому, что дал добро часам раньше нам? — Я не знаю, — хмыкнул Билл. — Все они какие-то свои игры ведут. Если поэтому, то Соломон молодец, вовремя среагировал. Представь, если бы вдруг все сейчас прикрыли, когда столько денег уже потрачено. Часть города уже переведена на энергообеспечение нашей подстанции. Охрана-то зачем? Билл, ты что-нибудь понимаешь? Значит, есть что охранять. Или от кого? Все просто. То, что Горинг прицепился к нам, уже плохо. Американская шишка. Стоп-стоп, пытался думать я. Сейчас предприятие ни у кого не должно вызывать никаких сомнений. Никто не знает о конечной цели комплекса из пяти блоков в получении дешевой энергии. Не знает? Но догадаться может. Вполне если будет знаком с документацией и внимательно проследить за строительством наших блоков. Бил, поворачивай к офису назад. Зачем? Надо. Все договора, сметы, чертежи и другие утвержденные и подписанные чиновниками документы хранились у меня в сейфе. Я взлетел в свой кабинет, включил компьютер и перенес нужные письма и информацию на флешку. Все остальное я удалил. Открыв сейф я отобрал необходимые документы, и с трудом запихал их в сумку из-под ноутбука. «Компьютер забыл!» — крикнул я секретарше, который на стоянке возилась с машиной, заливая в нее жидкость для промывки стекол. Я нарочно сказал это громко, чтобы услышала охрана. Бил, в банк поедем. У меня карточка размагнитилась. Не могу наличные снять». Я сел в машину, обратив внимание, что у женщины бутылка с жидкостью осталась полна, да и рабочий день секретаря кончился часа два назад. Окружающее пространство становилось все более подозрительным для меня. Промелькнула даже мысль, касающаяся Билла, но я ее недовольно отогнал. «В банк?» – уточнил Билл. «В банк», – подтвердил я, рассеянно раздумывая и складывая события в своей голове. Горинг представляет интересы Штатов. Судя по тому, что он везде мелькал и раньше, за ним стоят непростые люди. Но Что Америке за дело до какого-то заводика в Испании? Сегодня Горинг хотел официально прикрыть его. Нес какую-то чушь про неблагополучие созданной зоны, про выбросы, которых нет, про нерентабельность. Лихорадочно вспоминал я то, что говорили в новостях. Допустим, Горинг знает все, что задумал Соломон, ну и что? Производство дешевой энергии альтернативным способом только всему миру, плюс. Это же здорово. Если это реализовать в мире, можно хоть пустыни орошать и медведи греть. Билл, что бы ты сделал, если бы Много лет растил виноградник, а цены на вино вдруг упали бы. Застрелился бы. Или застрелил того, кто снизил цены, разорив тебя? Нет, помотал головой Билл. Я убивать никогда не буду. Я лучше застрелюсь сам. Ты же охранник, а на меня нападут. Это другое дело. Ты в банк идешь. Полчаса стою у дверей, а ты в пустоту уставился. Иду, иду. Я зашел в помещение банка. Добрый день. Мне нужно арендовать сейфовую ячейку. Дня через три позвонила Ника с новостями. Их семья переехала в Москву, что ближе ко мне на несколько тысяч километров, несколько часов перелета и дешевле на несколько сот евро. Я слушал ее нежный голос, который, захлебываясь от радости, о чем-то мне говорил. Алка дела, но у ее мальчика огромное несчастье. У него отсутствуют веки. На этих словах я замер. Хотя врачи говорят, надо нарастить что-то там, я приеду в следующую пятницу. «Хорошо, хорошо», — улыбался я, а в голове не укладывалась новость. Я этого и ждал, и боялся, ведь я этого младенца видел много-много раз. На душе сделалось как-то тревожно и беспокойно. Я включил телевизор и стал собираться на работу, гладя себе рубашку. Из окна своего дома выбросился заместитель министра, и я подлетел к экрану, вслушиваясь слова и вглядываясь в фотографию Родригеса на экране. Меня залихорадило. Я вспомнил, как Билл представил Горинга. Плохой человек. Где он появляется, исчезают люди. Все шло хорошо. Нам разрешили строить комплекс. Запущены три блока, успешно функционирующих. Почти готовы еще два финальных блока. Их запуск – дело нескольких недель. И вдруг охрана, Горинг, требующий закрытия нашего предприятия, Родригес, отказывающий ему и... В какую игру я ввязался? Телефон Соломона не отвечал уже четвертый день. Я каждый вечер исправно посылал отчеты, а утром получал короткий окей. Без объяснения невозможности телефонной связи. В офис я приехал пораньше. Мне хотелось скорее окунуться в суету дел, чтобы снять тревожность или забыть о ней. Открыв электронную почту, я стал отвечать на письма. Потом просмотрел отчеты о работе предприятия, открыл график и проглядел последние договора. Работа не шла. Беспокойство не уходило. В тот день была намечена встреча с местным чиновником для подписания договора о присоединении электроснабжения остальной части города к нашим установкам. Одновременно с подписанием этого договора я планировал запускать оставшиеся два блока предприятия под видом увеличения мощности. Я нервно ходил по кабинету, ожидая назначенного времени». За час до встречи я перезвонил секретарю чиновника, решив уточнить. На самом деле я уже не мог ждать, и тревога не отпускала меня. Мое предчувствие меня не обмануло. Секретарь ледяным голосом перенесла нашу встречу на месяц, заключив словами о том, что с сегодняшнего дня чиновник в отпуске. Приехали. С виду ничего страшного, просто откладывается на месяц запуск заключительных блоков. Но все это странно и как будто специально. Нервно я вышагивал по кабинету. Сделав несколько звонков, я выяснил, что никто из замов и исполняющих обязанности не подпишет этот договор. Оставалось лишь ждать этот месяц. Я еще раз безуспешно напрал Соломона. Подумав, написал ему длинное письмо, где изложил все свои мысли по поводу происходящего. Часа через два прочитав ответ стандартный ОК, я чуть не разбил ноутбук от злости. К вечеру Постучав в кабинет, вошел Билл. «Кофе будешь?» – спросил я его. «Нам машину поменяли. Хуже, лучше?» – рассеянно спросил я, нажимая на кнопку чайника. «Бронирование». Все последующие дни меня не оставляло ощущения, что вокруг меня сжимается круг. Что бы я ни делал, срывалось все. Встречи откладывались под различными предлогами. Поставкой комплектующих задерживались на границе по разным причинам. Неприятности шли одна за другой. Я сидел в офисе целыми днями и пытался любыми способами защитить или предотвратить падение предприятия. Соломон не звонил, только неизменно по утрам подтверждал отчеты и намеченные мероприятия по электронной почте. У меня даже возникла мысль о том, что с Соломоном что-то произошло, а кто-то за него отвечает мне каждое утро одним коротким словом. Дик Горинг просит о встрече. Разбудил меня голос помощника в четверг. «Да», — выдохнул я в трубку, тут же вскочив с постели. «Сегодня?» «Да, назначай в одиннадцать». Я заволновался, считая эту встречу единственным шансом прояснить все. Тут же позвонили со второго блока нашего предприятия, сообщив о непредвиденной поломке установки. На часах было около восьми, и, вызвав Билла, я рванул туда. Из важных объектов в городе наша подстанция обеспечивала электроэнергией больницу, И несколько торговых центров. Отключение ее грозило катастрофой. Пока мы с Биллом летели по дорогам, у меня и тревожно билось сердце. Я чувствовал, что не справляюсь с ситуацией. Влетев в кабинет директора, я кричал, не владея собой. Директор оправдывался или питал какую-то ерунду о дежурном сотруднике, который оставался на ночь и допустил перегрузку системы, не снизив напряжение. Человеческий фактор все сейчас будет исправлено, бормотал директор. Какой сотрудник? Там по штату восемь человек должны сидеть и тупо распечатывать графики. Какая перегрузка? Она в принципе невозможна на этой установке. Продолжал орать я, пока мчался во второй блок. Навстречу мне по коридору уже бежали двое мужчин. Система восстановлена, все в порядке, все нормально. Я остановился и прислонился к стене. Мне принесли воды. Я сделал несколько глубоких вдохов, жадными глотками осушил стакан воды и пошел в то помещение, где произошел сбой. Все восемь человек сидели на своих местах и прилежно смотрели в мониторы, по которым циклически извивались графики кривых. «Что произошло?» – спросил я негромко и опустился в кресло возле входа. «Как это произошло?» «Чрезвычайное происшествие!» – директор стоял рядом и быстро бормотал. В ночную смену вышел лишь один человек. Остальные семь оказались на больничном. Я всех обзвенил. «На больничном? Вдруг? Семь? В свою рабочую смену не смешите! Вы должны были заменить сотрудников!» Клянусь вам, все вечером вызвали скорую помощь, двоих госпитализировали, остальные дома постельный режим. И что у них? Ветрянка? Устало спросил я, не имея сил ни кричать, ни думать. Пищевое отравление. Оставшийся сотрудник никого не уведомил, что остальные не вышли, по неизвестной мне причине. Звоните ему, приказал я, сейчас же выясните. Я понимал, что даже если бы на ночь не пришел никто за бесполезным слежением графиков, ничего бы не случилось. Система не могла испытывать перегрузки. Ее кто-то намеренно выключил. И тот, кто ее выключил, не знал, что система установок имела резервный запас энергии на несколько часов. Знал только я и Соломон. В документации об этом нигде не было упомянуто. Поэтому полная остановка произошла в 7 утра, когда все специалисты приходили на работу, а не в полночь, когда на предприятии находились бы только дежурные сотрудники и быстрого исправления ситуации не получилось бы из-за отсутствия специалистов. Таким образом, многочасовая остановка оказалась минутной. Директор растерянно опустил руку, в которую держал телефон. Что еще? Меня опять начинало колотить. Что? Автомобильная авария. Заснул в дороге, когда ехал со смены. Въехал в бетонное ограждение. Насмерть. Все, все, все. Я встал, успокаивая вслух сам себя. Мне сейчас встреча приеду после обеда, если доеду, конечно. При выходе из здания второго блока я заметил мужчину, идущего навстречу от проходных. В его руках был микрофон, на котором я разглядел эмблему новостного канала. Ругнувшись про себя, я промчался мимо него в машину. Очень странным человеком он сказал, что бесполезно похмыляться по утрам. Он сказал, что будет дождик, но засушливое лето В наших пересохших лодках не давало веры. Завтра будет лучше, завтра будет лучше. Завтра будет дождь. сегодня жол спи мой ребята ну как расти это и Электричество питается промышленной страны Нам же многого не надо было что-нибудь налито За кусонщик минимально Разносовый не нужны завтра Будет лучше, завтра будет лучше Завтра будет дождь Mõ disappointment so risks, itsti